Глава двадцатая Утром другого дня Фёдор настоял у военврачей на выписке из госпиталя. На хоздворе разыскал шофёра тёзку Фидиу назарова суетливого артельного мужичонку в замасном офицерском кителе без погон, и с ним ударился в загул. Однако прежде Фёдор зашёл в городскую военную комендатуру и сдал именные часы. — А станции подобрал. — По полотна. — Выронено, видать. — — Найдите владельца, чины и фамилии тут полностью указаны, и передайте. Если полковник убит, родня его перешлите. Слышите, чтобы обязательно переслали. — Эй, заслуженная, драгоценная! — С подписью строго наказывал Федор лейтенанту из комендатуры. Очкастенький лейтенант, составляя акт, едва сдерживал себя, чтобы не разразиться. — Товарищ рядовой, в каком тоне вы со мной разговариваете? Наповаивался. На гимнастерке у рядового орден красной звезды и медаль за отвагу, а на лице взбалмошная решимость. Такой начин не поглядит, обзовет тыловой крыса, ему терять нечего, дальше передовой не пошлют. Расшивной кисет Федор выбросил на помойку, а трофейные часы продал на рынке пожилому цыгану. Цыган долго разглядывал часы, прикладывал к смуглому уху с серьгой, близко подносил близороким глазам «Подешевки отдаю. Бери, пока цену не поднял», — наседал на него Федор. И вдруг через прилавок схватил цыгана за грудки, застращал блатным нахрапом. «Я ж тебе не фраер гнилой, не то в то вкатываю. Бери, сказал — сказал!» С выручки он и запьянствовал у Федюни Назарова в убогонькой комнатушке, где диван без ножек на четырех кирпичах, стол с порезанной обленялой клеенкой и фотографии в раме на злоснившейся, обклеенной газетами стене. Сперва они выпили напомин погибших окопных друзей, следом за второй, за победу. А дальше питье поехало бестостовым чередом. Федор преимущественно молчал. Долго не пьянел, порой мертвил взгляд в одной точке. Хозяин в противовес не давал за застолью молчанки, он биографично ворошил годы, часто вытирая рукавом кителя рот и ногтем среднего пальца, сощёлкивая выползавших на стол тараканов. Рассказал, что в тылы его списали по ранению, что жену и двух дочек накрыло бомбой при эвакуации, что военная квартира сгорела. Неизустную правду о том, что имел Федюня Назаров семью и квартиру, что преуспевал механикам городского гаража и надевал по праздникам светлую шляпу, берегли в его фронтовых карманах желтые фтокарчики. Нынче эти фтокарчики вместились в настенную раму. По-мужиковски заботный Федюня Назаров ночевать у себя Федора не оставил, пристроил ко не старой соседке. Соседка долгая и худощавая баба с тонкими лисими ужимками мерила гостя сверху донизу, подмигнула хитрым глазом. — возьму с тебя за ночевую. Маленько выпейте, да немного закусить. Федор открыл глаза и сразу не сообразил. Где же он? Нет высокого потолка госпитальной палаты с остатками барской лепнины. Постель не той мягкости и дух от подушки незнакомой. К тому же лежит он гол, как сокол. Он повернул голову. Рядом с ним на постели к нему спиной лежала ногая баба с крупным родимым пятном между выпирающих лопаток. Тут ему разом вспомнился загульный вечер у Федюни Назарова, подвернувшийся ночлегом. Объятие хозяйки и обвислая грудь с темными маленькими сосами. В голове гудом загудел разбуженный улей похмелья Он опять закрыл глаза, но сон уже невозвратно отошел. Яркий солнечный свет бьет в окно, Кривым квадратом стелится по самотканому полосатому половику. На нем сидит худая пегая кошка и бризывает лапу. На столе у окна солдатская кружка, Откупоренная банка консервов, головка чесноку и надкушенная ломоть ржаного хлеба. Рядом на стуле юбка хозяйки и чулки с истертыми пятками. Хозяйка тоже проснулась, обернулась к Федору. Мелкие черты лица живели с тонкой лисьей улыбкой и веселым взглядом в прищур На Федора накатил стыд и неясные похмельные угрызения. Он нагнулся к постели, к одежде, которая была комом, свалена на табуретку, поскорее забрался в исподню в портки горбец, и, чувствуя затылком, как хозяйка с постели наблюдает за ним, он робкими шагами обошел кошку на половике и уплелся за навеску. Он долго мочил голову, шею, плечи, извел два рукомойника воды, отплевывался, фыркал, потом скоро собрался, закинул на плечо шинель в скатку, весь мешок и не поглядел в глаза хозяйки. Буркнул прощальное слово. Он ничем не позавтракал, даже не похмелился, чего для случайной сожительницы показалось диковатым. Выйдя из дому, он оглянулся на окна квартиры, где нашел ночной приют и любовную теху и мотнул головой. — э к меня как занесло! Целый мужиковский праздник! Тут тебе пьянка и баба. Надо было еще с цыганом на рынке подраться, для полного кайфа. Ему хотелось раскрепоститься, порадоваться предфронтовым похождением но все выходило с какой-то горчинкой. На станции Федор узнал, что поезд в обратно уходит около пяти пополудни. Впереди вольная воля почти целого дня. То ли безделие будущих часов, то ли желание повидать знакомые лица, Привели Федора на окраину городка, через дубовую аллею, к дому с колоннами. На лестнице госпиталя он повстречал Галю. — Батюшки, Федор Егорыч, думала не увижусь. Вчера не моя смена была. Я уж про вас вспоминала, — обрадовался на В свежем халате, утренняя она стояла перед ним недосягаемо. Чем-то загадочным бередила чуткое и виноватое из похмелья Федорова сердце. Он взял руку у Гали, приложил к своей щеке, неловко поцеловал. — Прости меня, Галочка, за всё Друг обидел. — Нисколько вы меня не обидели. Мне с вами очень интересно было. Она рассмеялась, покраснела от Федоровой нежности. — Обнял бы я тебя, Галочка. — А грязноват я нынче. — Никакой вы не грязный. Только водка от вас пахнет. После войны к нам приезжайте. — Она говорила всегдашне на путны, а Фёдор мысленно наставлял её. «Береги себя, галочка! Жди своего мужика! Мужики капризнее, баб! Сердце у них слабже Не приведи Бог тебе перед мужиком своим оправдываться!» Но вслух он ничего такого не произнёс. В палате на койке, где Фёдор провёл больше месяца, лежал новоприбывший раненый танкист. Койка Симухина пустовала, свежзаправленная. Федор подсел ближе к Палычу и Христофору. — Стаканы давайте. Я принес. Палыч и Христофор из тех, кто от выпивки отказывается. По стакану водки дербалызнули со смачным кряком в настоящей мужской солидарности. Танкист пить постерегся. Новенький. Вскоре после выпивки хмельная смурь с Федора сошла. Напруга в теле ослабла. Он подмяк, даже повеселил. И только брезгливенькое всколыхивалось воспоминания воспоминаниях хозяйки, у которой было что-то лисье в обличье и черные сосы на тощей грудях. Да еще звали ее неудачно. Ольгой. Поговорив с мужиками обо всем и ни о чем, Федор полез в вещмешок, достал еще бутылку водки. недостаточно будет». А вы спрячьте на вечер. помните товарища музыканта. Доровитый, наверное, балалайщик был. скуповат разве? Он сказывал, у балалайки три струны. Одна лопнет, на двух других мелодию не вытянуть. Вот у него одна струна больно тонка оказалась. — Так оно и есть, голубчики. Самые тонкие струны всегда подводят, — подтвердил Зарумянившийся Христофор. «Ну!» — согласился Палыч. И вроде ни с того ни с сего они дружно рассмеялись. Федор обнял их на прощание, верно, зная, что в хитросплетениях войны им больше не сойтись. Перед уходом из палаты Федор остановился напротив пустующей койки, где, задохнулся Симухин, «перезаправленная постель». Пухлая подушка, вафельное полотенце на железной дуге спинки. Чисто и пусто. Как не бывало музыканта-то. Чего берег часы? У кого-то покупал, обменивал прятал, боялся. По какой бы то хрен. По жизни-то час так и выплывает. Хватался, оценил, верил, да потом враз. А главушет не за то хватался, Не то ценил, не тому верил. Эх, каждый человек в своей судьбе слеп, — натолкнулся Федор в своей памяти на высказывание Бориславского в лагерной санчасти. В этих словах проступала болезнь и отчаяние большевика-контрреволюционера, но вместе с тем они несли убийственную правду. Ту правду, про которую человек верно Догадывается, но докопаться до нее не хочет, не может или стыдится ее. симухин тогда до этой правда, наверное, добрался, когда глотал последние глотки воздуха. Чему будешь молиться? Такую судьбу изберешь. Во всякой и есть человечья судьба, промикнул в мозгу Федора санитар Матвей своим изречением. Нет... Кривой Матвей партийцу Бориславскому не противоречил. Они оба об одном говорили. человек верит без ума, слепо. А ежели во что-то поверить с умом, то и не вера будет. Сомнения и с любую веру разрушают. Симухин при богатстве слеп оказался. Не успел зрячим-то стать». Воздуха не хватило. Жалости к музыканту и раскаяния Федора не испытывал. Но ему казалось, что кто-то про его жестокий умысел знает. Будет над ним судьей, и неизвестно, когда и какую, спросит отплату. Днем Федор слонялся по незнакомым улицам города, непрекаями все заглядывал в лица встречных, будто хотел что-то признать. Ходясь, пришел на станцию. На путях стояли пассажирские вагоны, теплушки, открытые товарные платформы. Закоптелый маневровый паровоз с чумазым машинистом в окне сбивал составы. Лязгали вагонные буфера. Здесь Федор обостренно вспомнил, что передышки его Конец и впереди езженная дорога на запад, и снова вплотную фронт. Обогнув станционные здания и вагоны ближней платформы, фёдор пересек путейные ветки и вышел на склон оврага. Внизу, теряясь в зелени, бежал ручей. На стеклянной глади воды отражалось и небо, и облака — Фёдор распустился к ручью, нашёл ровное прибрежья и расстелил на траве шинель. Ещё и сам, не зная, зачем он собирался перебрать содержимое вещмешка и всё, что носил в карманах, но ревизию только начал, от конца не довёл. Повалился спиной на шинель, поднял лицо к небу. Солнце не давило ему в глаза. Он лежал заслонённой овражной тенью и долго глядел вверх. Белые облака плыли высоко-высоко над ним. Их перечеркивали острокрылые ласточки, чиркающие доврагом. Облака плыли медленно. Они словно внимательно глядели на землю, чтобы обо всем знать. Федору опять пришла на ум давнишняя сказка про снегурку, которую говорила ему в детстве бабушка Анна. Решилась она... И прыгнула через костровище-то, тут и не стала ее, обернулась облачком, и плавает это облачко б сейчас где-то. Сказка вечная и снегурка вечная, где-то она среди них. Облака были облаками, не тучами, белые и красивые, и чем-то отдаленно и томительно напоминали гроздья белой сирени в пору цветения. Было тихо. Ни шум ручья, ни паровозные гудки не вмешивались в тишину уединений Федор поднес к лицу руку и стер с щеки первую выкатившуюся слезу. Но лицо солновато пожигала уж другая слеза, еще другая. Он же ничего не различал перед собой, ни неба, ни облаков, ни ласточек. Он зажал рукавом глаза и съежился на шинели, как бы... Прячась от всех, хотя здесь никто не мог видеть его слез, слышать его плача. Когда он умылся в луче и водой, и отраженный синью небо с белыми облаками, он вдруг догадался, для чего хотел переглядеть свои пожитки. Он думал найти маленький огрызок химического карандаша, который остался у него от рачительного Захара, карандаш отыскался. На склоне оврага Фёдор подобрал кусок фанеры. Приспособив листок почтовой бумаги на фанеру, он послюнявил карандаш и стал писать. «Здравствуй, Ольга. Вот моё времечко пришло написать тебе. Всё рассчитывал я на побывку. Да расчётом таким уж не бывать. Отпусков тут не принято. Прослышал я, что просился на войну с санитаркой. Этого не делай. Хватит того, что я тут». «Теперь уж, наверное, недолго. Справимся без вас. Жди меня дома. Как отвоюю свернусь к тебе!» В этом месте он прервался, опять послюнявил карандаш. «Я ведь тебя, Ольга, по-прежнему сильно люблю. Уж никого мне в жизни не полюбить, кроме тебя, Оленька!» После этого письма дни на фронте стали для Федора вдвое длинней.